Глава пятнадцатая Определить в данном парне его принадлежность к какому-либо подразделению сложно. «Рад познакомиться», — протянул бородатый руку Батырву, а затем и мне. Я поздоровался с ночным гостем, который сидел на лавочке. В свете фонаря можно было его разглядеть. Брюнет, взгляд усталый, хоть мужчина и пытается сохранять бодрость. Густая, темная и совершенно неухоженная борода. И да... Не так уж он и молод, как показалось с первого взгляда. Даже ночью можно заметить его седые виски. «Вы как-то слишком внимательно меня разглядываете, Александр. Просто вы не представились, а уже радуетесь нашему знакомству». Батыров прицокнул от недовольства. чего он думал? Если нам начальник штаба эскадрильи сказал, что нас ищет этот мужик, надо уже с ним обниматься...» «Тут война, и надо быть начеку. Могут и засланные казачки сидеть рядом с палаткой, верно?» Спросил я, и бородатый пару раз кивнул, соглашаясь со мной. «У нас Саня просто всегда такой... внимательный. Особенно в последнее время», съязвил Димон на тему удара головой после аварийной посадки в Соколовке. «Ага, ржу не могу. ладно. Саня Клюковкин». И отпустил руку и за мной решил представиться Батыров. Точнее, доложить по всей форме. Старший лейтенант Дмитрий Батыров, командир вертолетного звена 171 первого. Понесло Остапа, он бы еще личный номер назвал. «Ну, все, все, все, все, на Диме Батырове можно было остановиться. Посмеялся Бородатый и похлопал Батырова по плечу. Игорь Геннадьевич Сапин. И все же должность не назвал. Тогда. «Почему мы должны с ним разговаривать?» «Игорь или можно Геннадич? – Спросил я. «Игорь, вполне достаточно. Я вам не начальник, а коллега. И к вам за помощью приехал сюда из своего... Ну, хозяйства, так сказать. Начальник штаба эскадрильи оставил нас, и мы втроем пошли в сторону бочки нашего командира. Я тут с декабря. Мои ребята начинали войну еще в Кабуле. Теперь вот разместились в районе Баграма». «Работы меньше не стало в этих краях», — сказал Игорь, аккуратно перешагивая через лежачий камень. «А вы каким подразделением командуете?» — спросил Батыров. «Я простой капитан из мотострелковой бригады, парни», — отмахнулся Сапин. «Ага, почти как мы, Пятачок и Винни-Пух», — добавил я. Игорь Геннадьевич остановился и внимательно посмотрел на нас. Свет от фонаря над бочкой командира эскадрильи освещал место нашей остановки. Я прекрасно видел, как дернулись уголки рта с Хм, мне нравится эта шутка. Так и быть, я командир 10-го мотострелкового батальона 1-й мотострелковой бригады. Блин, ну вот за кого он нас принимает? Зачем вся эта секретность, когда уже и так видно, что он из разведки? Скорее всего, командует каким-то отдельным отрядом специального назначения. Они как раз и приравнивались к батальону. — Нигер Геннадьевич, мы все поняли, — сказал Батыров, посмотрел на меня и подмигнул. — Молодец, что догадался. К нам навстречу вышел в одной майке Янатаев. — Здорово, командир, — поздоровался с ним Сапин. — И тебе не болеть, товарищ. Нашел архаровцев? — Да, вот хочу их у тебя позаимствовать. М -м — Есть работа? — Да, возможно, большая. Сапин повернулся к нам и рассказал суть проблемы, с которой они столкнулись. «Паншире много духов, и это я еще занизил. Мое командование поставило задачу выявить каналы поставки в ущелье, опорные пункты непримиримых и другую лишнюю информацию». А «Почему лишнюю?» — спросил Димон. Сапин выдохнул, а Янатаев пожал плечами. Я уж думал, что они поняли. Батыров парень наивный и простой. Ему многое нужно объяснять. Потому что командование уже для себя что-то решило. А Игорю Геннадьевичу нужно добыть информацию, чтобы внести корректировки в это решение. Ничего не забыл? Вполне себе достаточно. Для того, чтобы окончательное решение о начале операции в Паншере было взвешенное, надо и прогуляться по ущелью. Сделаем, ребят. Сапин объяснил, что сегодняшний вылет на ПСС убедил его в нашей хорошей подготовке. «А конкретные задачи?» – спросил Батыров. «Как будем готовы к выходу? Думаю, что через пару дней. Есть вопрос, пожелание». Димон помотал головой, а вот я с укором посмотрел на Янатаева. «Может, командир уточнит обстановку у знающего человека?» «Сапин однозначно знает, что происходит в Махмудраке». «Игорь...» «У нас задача завтра намечается. Говорят, привезут языка. Будет нам показывать, где засели мятежники. Ты что-то знаешь об этом?» — спросил Камыска. Сапин посмотрел на нас внимательно. «Странно, что так быстро нашелся у вас информатор». «Приказ из Кабула», — развел руками Янатаев. «Ефим Петрович, вы решайте сами, но приказы нужно выполнять, иначе это не армия. Но мое мнение, что тянется сильный запах авантюры». ответил Сапин, пожелал нам спокойной ночи и ушел. Более подробной информации выяснить не удалось, по крайней мере, сегодня. С другой стороны, приказы нужно выполнять, а не обсуждать. Утренний подъем в 3.30 уже становится привычным делом в Баграме. Водные процедуры на свежем воздухе, проветривание палатки после ночи, можно идти на завтрак. А точнее, садиться за поедание сухого пайка. Уже неделю сидим на нем, а столовая так и не заработала. Больше всех жалуется мой лучший товарищ Леня. «Ох, опять тушанка из банки, опять перловка из банки, о, да у меня есть шпроты в банке!» Иронизирует Чкалов, перебирая запасы в общей коробке. «Лень, приземлись-ка, все равно тебе никто фаршированных перцев не даст», сказал ему Батыров, запивая галеты чаем из металлической кружки. В центре палатки из двух старых дверей и реек из бомботары нами был сделан стол. У строителей модулей и техников взяли все необходимое, и наше место приема пищи приобрело достаточно презентабельный вид. — Я понять не могу, а вы чего дверные ручки не убрали, ребят? — Вайсаня, брат, а зачем? Это же рационная мюсля, — сказал Бага. Регацы, а наль на, я мысля. И, я же и тебе говорил, проверочное слово рация. Объяснил ему Леня. Да, почти правильно. Тут Чкалов подошел к столу и схватился за круглую ручку. Переносить будет удобно. Мы же когда-нибудь съедем в модуле. И вот так попытался он приподнять стол, но ручка не выдержала. Бага и Мага чуть не подавились со смеху. Богатырь Леня так и стоял у стола и чесал затылок. — Смех отставить? Ты сядешь сегодня или нет? — возмутился Батыров. Вообще, Леонид Чкалов парень безобидный. Шутить не умеет, но пытается. За любое дело готов взяться, но как-то у него все через пятую точку получается. После завтрака начали перемещаться на КДП, где нам должен был уточнить задачу полковник Березкин. Газ модели «Шишига» ожидал нас на въезде в жилой городок, и не только он. Рядом с нашим грузовиком стоял уаз командира 109-й дивизии. Задняя дверь открылась, и перед нами во всей красе предстала товарищ-младший сержант Целлена. «Доброе утро, товарищи летчики!» «Доброе утро!» — хором ответили мои коллеги, словно они на параде. Ещё и выстроились перед девушкой, как перед командующим. Она нервно поправляла светлые волосы, пока вспоминала, чего ей приспичило приехать в шесть утра к нам в расположение. Смотрела себе под ноги, будто что-то уронила. «Доброе военно-воздушное утро! Что за построение?» вышел из своего домика Янатаев замом. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» «А, теперь понятно. Можете не говорить причину. Что вам, товарищ младший сержант?» «Мне нужны ваши данные. Все же будете проходить через строевой и отдел кадров дивизии». Янотаев сощурился, а потом обвел всех летчиков взглядом, как будто кого-то определенного ищет. «Клюковкин, нужные данные соберешь и завтра утром мне отдашь». Ну, естественно! Кого б еще напрягли?» «Есть!» — ответил я и подошел к Елене. «Саня, внимательно! Там это... большой калибр!» — пошутил Чкалов и показал воображаемую женскую грудь. «Леночка и правда привлекательная девушка!» Полевая форма скрывала ее прелести, но не заметить третий размер груди было сложно. Я подошел и взял список, что нужно предоставить в кадры. Как всегда, дата рождения, откуда родом, партийные или беспартийные и так далее. В общем, все это можно найти в личных делах, но это слишком долго». «Вы не торопитесь. Все спокойно запишите, а потом передадите. Это не срочно». Улыбнулась Лена и резко замолчала. Она застыла, всматриваясь в мои глаза. «Вижу, как девушка нервничает». «Все сделаем, товарищ младший сержант!» Только я это сказал, как Лена развернулась и попыталась сесть в машину, да только забыла, что дверь закрыта, и врезалась в нее. «Спасибо и до свидания!» Смутившись, ответила она, запрыгнула в УАЗ и уехала в направлении дивизии. Через несколько минут мы приехали на КДП. Экипажи Маги и Лёни ушли на вертолеты. Они в ударе по Махмудраки не участвуют, остальные отправились в класс. Через полчаса пришел и Березкин в летном комбинезоне, бронежилет и автоматом на перевес. Обмундирование не потертое, а летные ботинки выглядят так, будто их только что на складе получили. А почему они экипированы? Что за нарушение инструкций и директив? – взмутился Павел Валерьевич. «Вся экипировка на вертолете, товарищ член военного совета», — ответил Янатаев. «Вы, смотрю, тоже не экипированы. Ваше распоряжение?» «Мое». Ну, «Времени нет, после поговорим на разборе», — проворчал Березкин, подошел к карте и начал уточнять задачу. Член военного совета выступал долго. Начал с руководящей роли партии, а закончил мерами безопасности. «Подполковнику Ялотаеву довести порядок работы в районе цели», — скомандовал Березкин, снимая бронежилет. «В этом снаряжении весьма неудобно. Хорошо, что он это быстро понял». Командир эскадрильи довел нужную информацию, еще раз напомнил порядок действий и дал команду выдвигаться к вертолетам. «Отставить! Уточнение следующее!» Вертолет управления работает на высоте 2800 метров. Группа подавления ПВО в количестве двух Ми-24 как раз и будет на 500 метров. Пускай контролируют. На 500 метрах они попадают под возможный огонь ПЗРК. Высота должна быть... По сведениям разведки, нету в Махмудраке ПЗРК. Возможно, работа ДШК. В общем, Ефим Петрович, выполняйте заход, обозначайте цели с пятыми. Следом за вами со 100 метров сбрасывают бомбами восьмые. В чем проблема? Командир кивнул, и все отправились на стоянку. Теперь осталось дождаться, когда прибудет наводчик. Карим заканчивал подготовку нашего Ми-8. Теперь у нас другой вертолет. Он уже слегка усовершенствованный. В носовой части вместо лобовой станции установлен пулемет ПКТ. Еще один поставили в хвостовом люке. «Неплохо. Еще и блоков сс 5 повесили. А что с группой эвакуации?» — спросил я, но вопрос был из серии риторических. Запах выхлопных газов уже начал витать в воздухе. Свист винтов Ми-8 и рев форсажа МиГ-21 разрывал тишину, царившую ранним утром. Пока мы осматривали вертолет, на полосу вырулили Ми-8 Ичкалова и Маги Гураева. Парни готовятся вылететь на сопровождение колонны, отрываются от полосы и начинают разгон. «Твою налево!» — возмутился Батыров, когда один из вертолетов пролетел над нами в считанных метрах. У нескольких техников снесло панаму с головы. «Крен такой заложил этот хулиган, что даже я очумел. Главное, зачем?» «Вот я ему устрою! А это все ваше выкрутасы и ущелье! Вы мне говорили, что ничего-ничего!» Возмущался Березкин, чья фуражка тоже улетела от воздушного потока, отбрасываемого винтом. «Все в рамках инструкции. Я же вам объяснял, что в районе аэродрома надо быстрее набирать высоту». «Янатаев, хватит не ломатить, что обычно лохматят». «Я рекомендую, чтобы Ми-24-е шли с нами в одном строю, а перед ударом подполковник Янатаев, руковожу операцией я, что не ясно». Дальнейший разговор был прерван подъехавшим уазом таблеткой зашторенными окнами. Похоже, это привезли языка. «Пока мы занимали места в кабине, я успел разглядеть местного жителя. У него были завязаны глаза и руки связаны. Не совсем это мирный дихканин». «Саня, давай запускаться», — дал команду Батыров. Ага, 105 группе запуск. запросил Березкин со своего вертолета. 105, группе запуск разрешил», — ответил руководитель полетами. Вертолеты загудели. Винты начали раскручиваться, поднимая воздух, пыль и песок с бетона. «Карта выполнена, командир», — доложил я, как только все параметры были проверены. «Понял. Ждем команды. Мы крайне пойдем». Карим выглядел слишком серьезным, а Димон задумчивым. Чувствовалось напряжение. «Первая подобная операция для нашей эскадрильи, Ты да еще и во главе с таким...» Человеком. Первым в воздух поднялся Березкин и начал занимать высоту 2800. Зачем только так высоко, не совсем понятно. Точнее, понятно, что он боится, но можно было бы руководить операцией вовсе с борта Ан-26РТ. Тот летает и выше. Пока вертолет начальника политотдела набирал высоту, вся группа выстроилась на полосе. Впереди два миг 24 выполняют контрольные висения и уточняют параметры при выходе на цель. 308 -м. Контрольные висения, норма», — доложил ведущий пары ми 24 -х. За ними ударная группа из четырёх ми 8 Янотаев ведущий. У него подвешены блоки неуправляемых ракет С-5, а у остальных бомбы АП-100. 201 и 207-м», запросил Батыров Янотаева. «Разрешите взлет? Пройду над районом для уточнения обстановки». «Запретил 207-й!» Возмутился в эфир Березкин. «Акад 105-й, 2000 прохожу. В основную группе взлет». Группа начала подниматься вверх и занимать курс в направлении Махмудраки. Батыров поднял рычаг, шаг, газ, оторвал вертолет». «Висит ровно. Утренние часы нет восходящих потоков, так что на вертолет меньше воздействия окружающей среды». «Разгон», — сказал по внутренней связи Димон. Вертолет слегка завибрировал и устремился за основной группой. Я внимательно смотрел по сторонам. Полет был на предельно малой высоте, так что надо быть внимательными. Кое-где и линии электропередач попадаются. «Провода». Сказал я по внутренней связи, и Димон отклонил ручку управления на себя, перескочив линию электропередач. «Ты смотри-ка-то, а зато у нас света нет в палаточном городке, только генераторы». «Будет, спорим?» Протянул я ладонь Кариму, и тот, улыбнувшись, хлопнул по ней. «С тобой бесполезно спорить, Сашка, ты умный». «Мы встали в вираж в пяти километрах от Махмудраки. Прекрасно видны предгорья Гиндукуша. Город буквально вырастает из подножия гор. Наши однополчане выстраиваются для выхода на боевой курс цель вижу. Готов работать», — доложил в эфир Янатаев. «Я предложил Батырову не разворачиваться, чтобы держать в поле зрения всю группу. Димон замедлился и не менял курс». ми 24 кружат над городом, прикрывая ударную группу. В эфире редкие команды от Ефима Петровича, чтобы ведомые удерживали место в боевом порядке. Вертолет командира эскадрильи подходит к окрайне городка. «Высота 100», — продолжает докладывать Янотаев. Крайний вертолет отстал, но не критично. Видно, что начинает догонять. «Внимание, атака!» — скомандовал КМСК От его вертолета к земле устремились ракеты, оставляя после себя белый дым. Первый вертолет отворачивает влево в сторону Черекарской долины. Тут же на цель выходят остальные. Приготовились к сбросу. Внимание! Сброс! Подал команду командир второго вертолета. Его бомбы установлены на замедление, чтобы не зацепить осколками других. Два других вертолета отрабатывают также по цели, ускоряются и уходят с разворотом влево. Тут и происходит взрыв. Даже на расстоянии в несколько километров можно услышать резкий звук от разрыва бомб. Там, где стоял дом, обнесенный дувалом, образовалось большое серое облако дыма. Вверх и в стороны взлетели обломки, камни, земля, пыль. «Цель поражена», — спокойно доложил Янатаев. Однако ничего еще не закончилось. Появился еще один клуб дыма с земли, похожий на шлейф отпуска ракеты ПЗРК. Ми-24 как раз уходили в сторону Баграма. Зеленая по вам пошла! крикнул в эфир Батыров. Во все стороны от крокодилов посыпались ловушки, но не тут-то было. Еще один пуск и сразу две ракеты! Один подбит, и второй тоже. Кричу Димону, чтобы летел в сторону городка. Он разворачивает вертолет, но перед глазами картина совсем печальная. Пожар правого двигателя. Пожар левого двигателя. В эфире начала говорить печально известная девушка Рита. Тристоседьмой, пожар правого. Иду на вынужденную, шоссе... Докладывает ведущий Ми-24-х, его болтает. Из двигателя черный дым, но он на повышенной скорости садится и прокатывается вперед. Второй Ми-24-й объят ярким пламенем, превратившим его в огненный шар, и он несется к земле гораздо быстрее своего ведущего. «308-й прыжок, прыжок!» дает команду Янатаев экипажу горящего вертолета. «Еще есть высота, чтобы прыгнуть, но куполов не видно». «Димон, быстрее!» Громко говорю я по внутренней связи. Батыров наклонил вертолет, насколько это возможно. Стрелка на указателе скорости прошла отметку в 180 км в час. Не замечаем уже тряску и пролетающих мимо птиц. Все внимание на экипаж, но куполов все нет.